Кот тем временем продолжил обличение. Рассказ Труссоведана о княжне он слышал через мой микрофон и сделал соответствующие выводы. Много лет назад в этом замке произошла трагедия. Я бы сказал даче, акт языческого вандализма», — вещал котик. В одну из стен была живьем замурована девочка сдатного рода, дочь литовского князя. Якобы это могло навек защитить замок от любых посягательств извне, делая его неприступным. По костелу пронеслись охи и ахи, Брат-библиотекарь взволнованно вцепился в карманный часослов, видимо, вспомнив знакомый сюжет из легенд Мальборка. Лица магистра мне толком не было видно, но наверняка он сейчас смертельно побледнел. Ада была бесчестно украдена тевтонскими рыцарями по пути до свою свадьбу с юдым сыном. Мазавецкого князя. С тех пор прошло почти четверть века. Эта история успела забыться. Но вот в связи с чередой таинственных смертей мы возвращаемся к ней вновь. Когда-то умершвленная душа мстит за себя. «Неупокойный призрак!» пронеслось по капитулу. Молодцы, сами догадались. А вы продолжайте, профессор. Эти смерти не сопоставляли с невинно убиенной и непохороненной в освещенной земле девочкой. К тому же, защитив стены замка от врага, она ничем себя не проявляла. Ее призрак не появлялся в коридорах. Не гребел цепями, не рыдал по дочам в башне, не взывал о помощи или отмещение. а ей постарались побыстрее забыть, до возвездие достигла Бальборг спустя десятилетие. А почему? Кот выдержал эффектную паузу, ожидая шквала версий и предположений, Но суеверные средневековые люди никогда не посмеют встревать в речь святого, как бы им ни хотелось задать с десяток уточняющих вопросов. Пусик немного разочаровался, сочтя общее молчание знаком недостаточной заинтересованности или невнимательности слушателей. Ладно, вернемся к началу. Кто предложил сие страшное злодеяние? Один молодой, до крайне чистолюбивый член ордена. Правая рука тогдашнего магистра, отличавшийся бескомпромиссностью суждений и даром убеждения. Украсть девушку было его идеей как легко убить двух зайцев разом, избавиться от угрозы объединения княжеств и обезопасить стены замка. Для этого он и порекомендовал замуровать ребенка. Бдоги из Верховного Совета были против, до решение престарелого магистра доходящегося под влиянием молодого помощника, деяние свершилось. Те, кто протестовал слишком ирияно, пожалели сразу же. Их бросили в темницу за ересь, ибо сомневаться в будрости вышестоящих значит сомневаться в промысле божьем. Двое каменщиков с трудом, обливая слезами, сделали свое профессиональное дело. До утра их дошли умершленными. Говорят, именно их души вселились в замковых альбатросов. И вот, спустя десятилетия, этот юдый брат, сыгравший столь роковую роль, наконец становится магистром. Его честолюбие удовлетворено. и именно со вступления в эту почетную должность и начинаются все те беды Мальборка, от которых теперь вы жаждете избавления». «Мне свобода звать его имя?» По залу пронеслись возгласы ужаса и восхищения. Он сальца вскочил с места, бледный как полотно. Казалось, само платье магистра душит его. «Успокойтесь, Альберт!» Похоже, агент 013 откровенно наслаждался разоблачением. «Я уже...» заканчиваю конечно призраку не понравилось такое возвышение видовника и он начал мстить, задавшись целью извести все руководство ордена Да все, чтобы медленно приближаясь к вам фон сальца заставить и вас сходить с ума от страха, чувствуя, как наступает час возмездия. И пока фон Сальца-магистр, таинственные смерти будут продолжаться. — Это не святой Мурзик! Не слушайте его! — возопил магистр, вскочив на собственное кресло. Но бомба уже была брошена. Мы с Алексом охотно включились в дело, когда на магистра поперла толпа рыцарей и монахов. Думаю, они бы прижали его к стенке, но тут в костел вбежали татарские наемники. «Вай, вообще не извиняемся, конечно, но там ваш брат великий повар его кто-то в колодец уронил. Пошли быстрее, он чуть живой может умер весь». Естественно, все развернулись к месту новой трагедии. Мы были ближе к выходу, поэтому дунули первыми, обгоняя по дороге монахов. А брат-библиотекарь, терзая рясу на груди, с поистине счастливым лицом орал. «Сбылось! Снова сбылось! Вот она, новая жертва! Гнев Божий! Кара с небес за наше прегрешение, гордыню, алчность, чревоугодие, пустившие корни в наших сердцах!» Кто-то от души посоветовал ему заткнуться, что он сразу и выполнил, приняв свой обычный вид покорного страдальца. Посреди мощенного булыжником двора стоял колодец, на верхушке которого был изображен пеликан, кормящий своей кровью птенцов. Прямо у подъемного колеса лежало довольно упитанное тело верховного повара. Рядом с ним стоял с пришибленным видом маленький брат Расмус. Его держал за ворот воин-наемник. «Пах!» «Наш обходил, как всегда, нощу весь самок, и вдруг, ай, крышит что-то!» «Это брат-повар крищал. «Мы бежим, а тут только пилюх!» «Вода в колодец пилюхнула, а этот у колодец стоит и туда вода смотрит!» «Не вытаскивает!» «Мы сами вытащили, а этот стоит, смотрит!» «Ух, шайтан злодей!» Брат Расмус только поднял на нас глаза, полные страха и печали. Постепенно подоспели все. Собрался весь замок. Хорошо, что многие с факелами. Сразу стало светло, почти как днем. Пока госпитальеры занимались выжиманием воды из великого повара, остальные шумно спорили, что делать с братом Расмусом. «Призрак селился в него! Братья, он одержимый!» «Одержимый — это не фыркнули в ответ. «Конечно, непрекаянная душа вселилась в него! Это он убил всех!» «Почему он?» — удивился кто-то. «Потому что ты дурак, прости меня, господи! Разве не брата Расмузор второй раз застают рядом с трупом?» «Повар не труп!» «Неважно! В тот раз он тоже не успел закончить дело, но и собирался!» «Мы должны испытать разбуса нашего бывшего собрата, ныне оказавшегося злодеем!» «Это не я!» — тихо выдохнул обсуждаемый. «Помолчи, убийца! Что ж мы медлим? Пыточь его!» Все орали так, что я тоже не выдержала. «Но ведь прямых улик нет! Еще неизвестно, через него ли действовал призрак!» «Вот там и узнаем! Пытка покажет!» «Алекс, сделай же что-нибудь!» Напрочь забыв о конспирации, взвыла я. Дикие времена, суровые нравы, если не принять мер, самосуда не избежать. Все переключились на беднягу Расмуса и думать забыв о магистре. Кстати, где он сам? Неужели...